Глава четырнадцатая. Не вдалеке кто-то полным ярости голосом прошипел: «Это переходит все границы! Мой род насчитывает сорок пять поколений, а я должен надеть на себя это вонючее дерьмо?» Я оглянулся. В трех шагах от меня высокий, широкоплечий парень с отвращением на вытянутой руке держал перед собой дерьвугу который побрезговал бы и последний крестьянин нашего бедного баронства. Я характеризовал ее метко. Вонючее дерьмо. Не знаю, где они ее хранили все это время. Возникало ощущение, что закопаны в земле, так как это делают с добычей медведя. И дерюги эти, точно так же, как и эта добыча, протухли там. Но я подозревал, что и выбора у нас нет. Не после речи Глебова не после его недвусмысленного приказа. Вздохнув, я стянул с себя шелковый ханбок и с пламенем на плече, следом снял из штаны, аккуратно сложил все прямо на землю. А затем ухватил верхнюю дерюгу и потянул на себя. Отсыревшая холстина едва не выскользнула из рук штаны. Я встряхнул их, скривился и принялся их натягивать. Когда я, задержав дыхание, проскользнул головой в дыру грубого балахона, кое-кто вокруг уже последовал моему примеру. Я словно стронул лавину. Глядя на соседей, перетянулся веревкой, чтобы балахон не мешался. Еще одной, чтобы не падали штаны. Вздохнув еще раз, шагнул к следующей куче вонючего дерьма и принялся менять свои сапоги на какие-то заскорузлые обмотки. Тот парень все продолжал поминать безымянного, но накликал лишь Глебола, и голос его сочился нескрываемым ядом. «Я бы повторил, что ворота кузни открыты для всех, кто желает ее покинуть. Да вот беда, мы сейчас и вовсе в лесу, вне ее стен. Вам, достопочтенный Камис, только и нужно...» «Громко заявите, что покидаете нас, и уже сегодня вы будете ночевать в лучшей гостинице Верде, как и положено отпрыску столь древнего рода». Я невольно оглянулся. Парень стоял с белым от ярости лицом и прожигал взглядом Глебола. Из-за моего плеча раздался шепот Браура. «Сейчас пошлет». «Мне тоже так казалось». «И мы не ошиблись». Спустя пару ударов сердца парня затрусило, он швырнул тряпье себе под ноги и принялся яростно топтать его. — Ни за что! Ни за что! Ни за что! Я и дар сорока пятью поколениями предков за спиной не надену это! Идите к безымянному со своей кузней! Недаром о вас мало кто слышал. Пусть вообще память о вас сотрется из памяти людской! Глеб был спокойно выслушал эти вопли. Едва не стихли. Указал рукой в сторону. «Достопочтенный, вы сделали свой выбор. Отойдите!» Обведя взглядом нас, замерших и настороженно глядящих в его сторону, спросил. «Кто еще из вас хочет вернуться в Эрды, а затем и домой?» «Сообщить весть отцу, что деньги на перековку потрачены зря?» Раздался срывающийся от злости голос. «Нечего тыкать этими деньгами!» «Наш дом не настолько беден, чтобы выслушивать подобное!» Парень, который уже надел балахон, сорвал его с себя, подхватил с земли свой шелковый халат и в два шага оказался у края поляны. Глебл подождал, но все остальные молчали. Больше того, продолжали переодеваться в тряпье. он кивнул и приказал, «Визир, сопроводи этих двух вверды!» Мы молча проводили их взглядом. Но на этом издевательства не закончились. А я окончательно уверился, что все это устроено нарочно. Эта вонючая одежда, насмешки наставников, их предложение вернуться в город. Кажется, они проделывали все это с удовольствием. Теперь перед нами лежало то, что должно было стать нашим оружием. Послышался знакомый голос. И ради этого я впервые за пять лет оставил родовой меч? Ради этого? Слайд. Тот самый парень с белыми волосами и черными когтями на кончиках пальцев. Тот, кто встретил меня в первый день в коридоре корпуса и испытал крепость моих кулаков. Сейчас он сжимал в руках трезубые вилы, которыми крестьяне ворошат солому. И не просто сжимал, а тыкал ими в сторону ближайшего наставника. Кривые деревянные зубы Вил едва не касались груди наставника. Тот же лишь безразлично пожал плечами. «Если не нравится, догоняй тех двоих, а лучше молча возьми косу». Кстати, я так и поступил. Она, представленная для использования в качестве оружия, сейчас больше напоминала кривоватое копье. И была хотя бы железная. «Правда, совет Слайду запоздал», Кос оказалось мало, и их уже все разобрали, пока он там возмущался. Слайд поворошил ногой кучу оставшегося дриколя, не нашел ничего лучше своих вил и выругался. Биха положил ему руку на плечо и что-то негромко сказал. Я хмыкнул и отвернулся. Вскинув косу на плечо, шагнул ближе к Хасаку и Брауру, Трейду и еще двум парням, имена которых я еще не знал, но не сомневался, что они с севера. Вскоре все вооружились и по приказу наставника выстроились в две шеренги. Холм с кузней хорошо был заметен, возвышался над лесом где-то в четверти лиги от нас. На эту проплешину мы добрались быстро. Теперь толпились здесь, со стороны, впрямь похожие на выгнанных со своих домов крестьян. Не всем переодевание далось легко, нескольких парней к этому времени вырвало. Я и сам старался дышать не глубоко. Но даже так от смрада трепья кружилась голова. Надеюсь, нам потом хоть вымыться дадут. Внезапно раздались хлопки. Обернувшись, я обнаружил стоявшего у опушки Суава, владельца великого дома Верда. Это он хлопал в ладоши. Я не успел ничего даже подумать, а он уже шагнул к нам. Браво. «В этом году даже не пришлось выходить, чтобы уверить, будто это и впрямь испытание кузнец крови, а не самовольная попытка наставников унизить вас». Я открыл был рот, но тут же закрыл его, да еще и стиснул зубы для верности. Звучало все так, словно мы какие-то слабаки или простаки, у которых любой воришка может утянуть монеты. Но, пожалуй, это мнение лучше оставить при себе». Владитель суав остановился и радостно воскликнул. «Итак, остались самые стойкие, готовые трудиться ради того, чтобы занять в своем доме место, которого они достойны. Не знаю, что там вам говорили отцы, отправляя сюда, а я скажу правду. Поглядим, как вы ее примете». Не обращая внимания на редкие шепотки, владитель суав сказал. «В кузне железо бросают в горн» а затем долго выбивают из него молотом шлак, превращая в отборную сталь. В нашей кузне крови мы зажигаем вашу кровь, а затем долго выбиваем испытаниями весь мусор из нее, оставляя лишь и хор. Замолчав на миг, он жестко резанул. И не все из вас переживут это. Теперь в наших рядах звучали не шепотки, а самый настоящий гул. «И для начала...» Владитель Суав махнул рукой, указывая в сторону. Мне даже пришлось встать на цыпочки, чтобы рассмотреть происходящее. Там четверка крепких солдат в цветах дома Верде, Нейдары, в шлемах и грубых плащах, под которыми блестели чешуей доспехи, тащили за ручки небольшой сундук. В двух шагах от меня прозвучало тихое «Ого, это же...» Голос владельца Суава заглушил шепот. «Вы принесете клятву хранителям, что все, что увидите на этой поляне, все, что вы узнаете за этот год о кузне крови, останется тайной, и вы не передадите этих знаний никому другому». Кто-то звонко спросил. «Клятва? Мы еще не прошли посвящение!» Владетель Суав ухмыльнулся. «Так вы и не простолюдины, в чьей крови, если и есть капли и предка, то она спит». Голос его изменился, зазвенел смехом. «Ведь за вашими спинами десятки поколений знаменитых домов королевства. И то, что вы все используете огонь души для внешних техник, лучшее тому подтверждение. Ваша клятва будет услышана. Да, сейчас клятвы юных и даров, которые еще не достигли 14 лет и не прошли посвящение, используют редко. Но в кузне крови свои правила. Древние. Солдаты тем временем поставили сундук справа от владителя Суава, что-то дернули, и его стенки раскрылись, открывая нам алтарь хранителей. Черный, блестящий в свете ползущего по небу Караза, сполированными гранями монолитный камень куб размером в локоть. Владитель суав скинул руку, указывая на одного из нас. Начали с края. Ты первый. Незнакомый мне худой парень, озираясь и суетливо поводя плечами, вышел к Владетелю. Замерев на миг, опустился перед алтарем на колени. Рядом встал Глебол, шепотом подсказывая слова клятвы. Голос повторяющего их парня подрагивал. «Я, Адан из дома Макита, клянусь, что сохраню в тайне все, что увижу за время обучения в кузне крови, все, что узнаю о ней самой и обучении в ней, и не передам этих знаний никому другому. В противном же случае, пусть покарают меня хранители, пусть сгниет и хор в моих жилах». Один за одним мы склоняли колени перед алтарем. Глебулу уже не нужно было подсказывать слова. Каждый из нас запомнил их. Пятьдесят четыре клятвы прозвучало в воздухе. А когда мы снова вернулись на свои места в строю, в руке владителя Суава появился кувшин из золота. «Каждый из вас сейчас получит по глотку тайного состава нашей кузни. Именно он воспламенит вашу кровь и даст вам шанс затмить ваших первородных братьев». И именно он убьет вас, если и хора в ваших жилах лишь пара капель, недостойных всех десятков ваших предков. Но уверяю вас, даже если в вашей крови лишь половина крови идаров, вам ничего не грозит. Я нахмурился, пытаясь понять, что значила последняя фраза Суава, но остальные волновались о другом. Кто-то, кажется, даже Браур прошептал, Что-то это подозрительно напоминает то, как создают кровавых жнецов. Ему тихо возразили. «Не мили чушь. Для этого еще нужен ритуальный круг. Ты его здесь видишь? И вообще, у меня двоюродный дед проходил кузню и живой. Понял?» Суавсу смешка предложил. «Кто боится, это его последний шанс вернуться в Эрда и забыть о кузне!» Слева и справа от меня снова раздались шепотки, но все остались на месте. И владетель Суав кивнул. «Да будет так! Вы сами выбрали этот путь! Наставники!» Не прошло и минуты, как вдоль наших шеренг сразу с двух сторон двинулись наставники, сжимая в руках золотые кувшины и крохотные чаши. «Пей! Пей! Пей!» Передо мной замер один из наставников, налил из кувшина темную вязкую жидкость, протянул «Пей!» Я принял чашу. Колебался лишь мгновение, а затем опрокинул в себя. Горькая и тягучая жидкость обожгла рот, горло, провалилась в живот, растекаясь там горячим шаром. А наставник уже вырвал у меня чашу и шагнул к трейда. Мне же только и оставалось, что сцепить зубы и удержать в себе этот горящий шар. Глебл прошелся перед нами, С ухмылкой, глядя на наше мучение, остановившись, спросил у кого-то из впереди стоящих. «Сколько до опушки леса?» «Я невольно смерил взглядом расстояние. Наверное, Лига. Ему так и ответили. Лига». Глебл кивнул. «Отлично. И за сколько мое ополчение добежит туда?» «Время поджимает. Я буду подгонять вас пинками, чтобы успеть встретить драугров на краю леса, а не в голом поле». «Ну, сколько?» Я на миг поджал губы. В вопросе был какой-то подвох. Лицо Глебова и изогнутые в усмешке губы я отлично видел. «Но вот что за подвох?» «Не слышу ответа!» «Будущий паладин не может ответить на такой простой вопрос!» «Мало поколений предков за спиной!» Раздался срывающийся от злости ответ. «Четверть часа!» Глебл уже не скрываясь, ухмыльнулся. «Отличный ответ!» Глянув куда-то за нашу спину, он коснулся ладонью груди. «Ваша светлость, а не ваше. «Ваша светлость?» «Но владитель Суав же вот, перед нами». Я обернулся, обнаружив позади не только десяток наставников в серых шелковых одеяниях с пламенем на плече, но и отдельно стоящую фигуру в темно-красном ханбоке, с вышивкой по рукавам. Белоснежные волосы, небольшая бородка и необычного синего цвета глаза. Родовой знак едва виден это лиса, символ великого дома Верда. Внешность и обращение Глеба подсказывало, что это, судя по возрасту, брат владельца Суава. Не может же здесь быть сразу два владельтеля великих домов? Еще и столько похожих. Да и ханбок — это не единого кроя халаты даров, следующих по пути меча, а раздельное и многослойное одеяние тех, кто использует внешние техники, непервородных детей второй крови. Незнакомец кивнул, поднял руки, обращая их к нам раскрытыми ладонями, пальцы его заметались, складываясь в десятки печатей, следом зашевелились его губы. Не было слышно ни слова — Но одно ясно. Это слишком сложная техника. Ничего подобного я ни разу не видел даже у матушки. А ведь она великий заклинатель. Никого сильнее этого ранга среди адептов внешних техник просто-напросто нет. На что же обращена столь сложная техника? Что она должна сделать? И сколько раз он ее использовал, что уже обходится без произнесения вслух ключей? Идар резко выдохнул. Мне показалось, ладони его окутали светящимся облаком, которое стремительно метнулось к нам и исчезло без следа. И тут же Глебл рявкнул, в который раз оглушая своим басом. «Бегом! Бегом! Драугру жемчат по лесу! Между ними и королевством только мы! Бегом!» Едва пробежав сотню шагов, как до меня дошло, в чем был подвох вопроса. «Пробежать лигу за четверть часа? Легко!» Вот только сейчас ноги не слушались меня. Вместо того, чтобы стелиться над землей, мягко принимать на себя вес тела, они буквально заплетались. С каждым шагом мне все больше казалось, что они превратились в деревянные, все тяжелеющие чурбаки. Неладно творилось и с дыханием. За спиной всего две сотни шагов, а в груди уже хрипит, воздуха не хватает и хочется остановиться. Вокруг раздались недоуменные проклятия. Только боязнь не справиться с оставшими чужими ногами и упасть, удержали меня от того, чтобы обернуться. Вот что сделала техника брата-владетеля Верды. Это не вылизанные до идеала за столетия применения простые вещи вроде пламени, света или огня в руке. Уникальная техника, ранга великого заклинателя — да еще и наложенное сразу на пять десятков человек. На пять десятков идаров! Конечно, пройдимо посвящение на алтаря хранителей и став хотя бы возвышенными мечниками, то сами бы выбирали, принять на себя действие этой техники или нет. Идары, идущие путем внутренних техник, всегда сильнее, чем идары внешних. Матушка хорошо это объяснила. Сгущенный в груди огонь души сильней, чем тот, что выплеснут из тела. Но до посвящения еще целый год. Сейчас я даже не ощущаю огня души, словно великий заклинатель выстудил внутри меня все не хуже теней. Из мыслей меня вырвали дикие проклятия. Кто-то все же не удержался и свалился. Прямо под ноги бегущих позади товарищей. На земле разом оказалось пятеро, Невольно остановились и остальные. Глебл заорал, срывая голос. «Встать, полчение королевства! Встать! Враг не будет ждать! Бегом!» Мы снова принялись перебирать непослушными ногами. Сердце, казалось, колотится не в груди, а в висках. Что-то начало болеть и резать в боку. Позади слышались окрики наставников, которые подгоняли отставших. Аббас Глебл, оказался ревел со всех сторон. «Отлично! То, что нужно, чтобы усвоить урок. Крестьяне могут трудиться от зари до зари. Они выносливы, словно валы, но бегать они не умеют. У них сильные руки на слабые ноги. Простоять целый день за плугом? Целый день шагать рядом с повозкой? Это они легко сделают. Но пробежать лигу за четверть часа на это они не способны». «Помните об этом, когда будете планировать сражение! Помните об этом, когда будете отдавать приказы отряду ополчения!» У кого-то еще хватило сил на то, чтобы ответить. «Ополчение не использовали уже сотни лет!» Глеб был расхохотался. «Я же сказал, традиции обучения корпуса очень старые. Половины из ваших родов моложе, чем этот урок!» Если вначале я даже забавлялся, слушая нравоучения Глебола, нашего старшего наставника, то сейчас я начал его потихоньку ненавидеть. Резь в Баку уже стала нестерпимой. Так плохо мне не было никогда. Не тогда, когда я только начал бегать вокруг замка. Не тогда, когда отец или Флайм заставляли меня взваливать на плечи все более и более тяжелые камни, Только гордость удерживала меня от того, чтобы остановиться. Гордость и понимание того, что бегущие позади наставники отдыхать не позволят. Не знаю, как приняли остальные этот урок, но я вдруг понял, что так оно и будет в жизни. Свежие и полные силы дары будут подгонять падающих от усталости крестьяне и солдат, чтобы успеть выполнить приказ. Глебл перестал смеяться, спросил. «Итак, кто ответит на вопрос? Сколько нужно времени на то, чтобы крестьяне пробежали лигу?» Кто-то прохрипел: «Час!» Я бы не согласился, но мне не хотелось тратить дыхание. «Час — это неверный ответ. За час лигу можно пройти быстрым шагом. Уж на это крестьяне способны». Глеббл тут же подтвердил мои мысли. «Неверно! Час — это слишком много!» «За час драугры доберутся до вашего села и вырежут ваших родных. Кто еще?» Снова раздался хрип. «Тогда полчаса». Глеб был изумился. «Звучало больше, как попытка поторговаться, но тем не менее...» «В точку! На третий раз!» «И запомните это все! Половины часа крестьянам хватит, чтобы пробежать лигу...» Он говорил что-то еще, но я уже не слышал его. Слова его сливались в какой-то басовитый гул. С каждым шагом бежать становилось все тяжелей. Если в начале я легко вырвался вперед, то сейчас меня явно начали догонять. Я слышал хрипы уже у самого плеча. А ведь у кого-то из парней еще находились силы говорить на бегу. Еще и в желудке огненный шар становился все жарче и уже причинял настоящую боль. Я набегу сплюнул густую слюну. Кажется, сейчас меня вырвет. Крик Глебола заставил меня вскинуться. «Приготовились! Приготовились! На пушки-драугры! Сметите их!» Среди деревьев и впрямь мелькнули темные силуэты. «Но что значит «сметите»? Мне что, и впрямь рубиться этой косой?» Мои мысли прервал свист. «Знакомый мне свист, ведь я десятки раз был на охоте». «Свист, стрел». Я обернулся налево, пытаясь понять, откуда у нас, сжимавших в руках вилы, косы и просто колья, появились луки. Повернулся направо, только чтобы увидеть, как Браур валится на землю. В середине его лба торчала стрела. «Что?» Я споткнулся, замер, не в силах отвести от него взгляд. А через мгновение грудь пронзила нестерпимая боль. Опустив глаза, я и в себе обнаружил странную голубую стрелу. Ровно посередине грудины. Неверяще ухватился за нее рукой, потянул, пытаясь вытащить, и мир погас от жуткой боли, обернувшись тьмой.